Глава одиннадцатая В среду на аукционе в Аскоте Вик и его дружки, завидев меня, тут же сомкнули ряды и стройными колоннами двинулись в мою сторону. Я встретил их на полдороге. «Прямо как на Диком Западе», — насмешливо подумал я. «Не хватает только кольтов и звезды шерифа». «Я тебя предупреждал», — сказал Вик. «Все смотрели на меня». Я смерил их взглядом одного за другим. Вик держался откровенно агрессивно. Прочие излучали широкий спектр эмоций, от самодовольного презрения до легкого беспокойства. «Играя с огнем, можно обжечься», — ответил я. «Это не мы», — сказал Вик. «Верно, это сделал Фред Смит. И он не говорит, кто ему заплатил. Но мы-то знаем, да, Вик?» «Ты?» — вскинулся он. — Откуда? Он поразмыслил и покачал головой. — Да нет, ты не знаешь. — Но ты знаешь, — медленно сказал я. — А если не ты, то кто же? Вик захлопнулся, как улитка. — Делай то, что мы говорим, и ничего больше не случится, — сказал он. — Ты плохо разбираешься в людях, — сказал я. — Когда меня бьют, я даю сдачи. «Я же тебе говорил», — заметил Джимми Небелл, обращаясь к Вику. Вик посмотрел на него, как удав кролика. Джимми совершенно не умеет обращаться с людьми, зато ему замечательно удается терять друзей. По одну сторону от вожака стоял Ронни Норд, по другую — Рыжий Фандейл. «Похоже, мои смутные угрозы не произвели особого впечатления ни на того, ни на другого». «Почему бы нам не заключить соглашение?» — предложил я. «Вы оставите меня в покое, а я оставлю в покое вас». Все шестеро одновременно усмехнулись. «Да что ты нам можешь сделать?» — фыркнул Вик. Я купил четырех лошадей для разных клиентов без вмешательства Вика и отправился домой. Криспин, трезвый и угрюмый, провел день, глядя на то, как рабочие загружают угли и конюшни в грузовики. Во дворе по-прежнему воняло гарью, и в воздухе висели пыль и пепел, но бетонный фундамент местами был уже расчищен, и на месте пожарища проступали очертания будущей новой конюшни. Хриспин сидел в кабинете, пил шипучий лимонад и смотрел по телевизору детскую передачу. За два дня электрики успели по-быстрому заменить сгоревшую проводку и включить ток, а телефонисты восстановили мою связь с внешним миром. С помощью соседей я вычистил кабинет и кухню и одолжил у них же сухое постельное белье. Так что я по-прежнему жил у себя дома, несмотря на то, что часть крыши была затянута брезентом и внутри было сыро, как в ирландском болоте. «Тебе человек двадцать звонили», — сказал Криспин. «Целый день только и делаю, что на звонки отвечаю». «А что они просили передать?» «Ты думаешь, я помню? Я всем говорил, чтобы перезвонили вечером». «Ты ел что-нибудь?» «Тут тебе из деревни пирог яблочный прислали. Я его съел». «Я сел за стол и взялся за обычную бумажную работу». «Ты мне лимонаду не принесешь?» Окликнул я Криспина. Обойдешься? Сам я за лимонадом не пошел, и через некоторое время Криспин, тяжко вздохнув, отправился на кухню и налил таким мне лимонаду. Прозрачная шипучка с синтетическим вкусом, по крайней мере, отбила стоявший во рту привку с кирпичной пыли и пепла, хотя я снова уже в который раз пожалел, что никто не изобрел безалкогольного напитка со вкусом сухого белого вина. Почему-то все безалкогольные напитки непременно приторно-сладкие. За этот вечер, помимо того, что я отвечал на отложенные звонки и обсуждал детали сделок, я позвонил в три места по личному делу. Бывшему владельцу жеребенка от транспортера, которого Вик купил за 30 тысяч и сплавил Уилтону Янгу за 75, Николю Бревиту и самому Уилтону Янгу. В результате на следующий день владелец жеребенка встретился с Николем в Глостере, а утром в пятницу я вместе с ними отправился в Йоркшир на свидание с почтовым магнатом.